Тай Рам чуть не подскочил от неожиданности, услышав веселый смех Мут Анга. Несколько дней назад весь экипаж был встревожен известиями о внезапной болезни командира. В его каюту допускался лишь врачи, все невольно понижали голос, проходя мимо гладкой двери, плотно закрытой, как во время аварии. Тай Эрон вынужден был провести всю намеченную программу: поворот корабля, новый разгон его, чтобы уйти из области лучевого давления углеродной звезды. И начать пульсацию назад к Солнцу. Помощник шел рядом со своим командиром и издержанно улыбался. Оказалось, командир в разговоре с врачом намеренно устранился от командования, чтобы дать возможность Тэй Эрону провести всю операцию самому, ни на кого не надеясь. Помощник ни за что не признался бы в жестоких сомнениях перед поворотом, но карил командира за причиненное всему экипажу волнение. Мутанг шутливо оправдывался и убеждал Тэ и Рона в полной безопасности звездолетов в пустоте космического пространства. Приборы не могли ошибиться. Четырехкратная проверка каждого расчета исключала возможность неточности. Поиск астероидов и метеоритов у звезды не могло быть в зоне сильного лучевого давления. Неужели вы и более ничего не ждете? Осторожно осведомился Карри Рам. Неучтенная случайность, конечно, возможна. Но великий закон космоса, названный законом усреднения Занас, закон усреднения, математическое выражение в котором конечные результаты подсчетов обозначаются неким средним числом, крайние наибольшие и крайние наименьшие величины отбрасываются. Можно быть уверенным, что здесь в этом пустом уголке космоса нет чего нового не встретится.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 И рассматривали свое общество как незыблемое и неизменное, предвидя и в будущем неизбежность войн и самой истребления. Как могли они называть это мечтами? Недобру усмехнулся Скарри. Но они называли. Может быть, критические точки проходят каждая цивилизация, везде, где формируется человечество на планетах иных солнц. Медленно сказал Тей Ирон.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 Этот перевод на современный язык сделан не машиной, а Санье Чен, историком, умершим в прошлом веке. Прочитаем ее. Он улыбнулся жадному интересу молодых людей и вышел в коридор насового отсека. Никогда я не буду настоящим командиром, вздохнул виновато Тей Ирон. Невозможно знать все, что знает наш Анк. А он при мне говорил, что он плохой командир из-за широкого диапазона своих интересов, отозвался Карри.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 Звездолёт продолжал идти тем же курсом, и световая точка теперь трепетала в нижнем правом квадрате. Догадка заставила содрогнуться Мутанга, закусить губы Тейерона, до боли сжать край пульта Карирамма. Нечто небывалое летело навстречу, испуская сильный луч локатора, такой же, какой бросал далеко вперед себя Теллур.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 Эта регулярность чередования могла быть порождена лишь единственной во всей вселенной силой — человеческой мыслью. Больше не оставалось сомнений. Навстречу шел звездолет. Здесь в безмерной доли пространства, впервые достигнутая земным кораблем, это мог быть только звездолет другого мира, с планет другой, отдаленной звезды. Луч главного локатора Теллора также стал прерывистым.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 Нельзя было терять ни секунды. Если встречный корабль шел примерно с той же скоростью, что и Теллур, то скорость сближения звездолетов была близка к световой, достигая двухсот девяносто пяти тысяч километров в секунду. Локатор давал в распоряжение людей несколько секунд. Тэйрон пока Мутанк говорил в микрофон, что-то шепнул Кари. Бледное напряжение юноша понял с полуслова и произвел какие-то манипуляции на пульте локатора.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 «Слушайте все, начинаем экстренное торможение. Дайте сигнал о готовности по секциям», — говорил в микрофон Мутанг. Зеленые огни готовности секции выстраивались в ряд над погасшими индикаторами моторных счетчиков. Двигатели корабля замолкли. Весь звездолет замер в ожидании. Командир окинул взглядом поступравления и молча кивнул головой на кресло, включив в то же время робота, предназначенного управлять торможением. Помощники видели, как мутант нахмурился над шкалой программы и повернул главную клавюру на цифру восемь. Проглотить пелюлю, понизить сердечную деятельность и броситься в кресло и нажать включатель робота было дело нескольких секунд. Звездолет ощутимо уперся в пустоту пространства, так в древности спотыкались ездовые животные, и их всадники летели через голову на милость судьбы. И сейчас гигантский корабль, как будто поднялся на дебы. Его всадники полетели в глубину гидравлических кресел и в легкое беспамятство.